Люся вошла в кафе в чрезвычайно вольном костюме, в шортиках, маечке, кроссовках с бантиками. Весь смысл этого пляжного туалета заключается в предвкушении соблазна еще не вывалившихся из него аппетитных кусков тела. Айда дежурная по этажу престижной московской гостиницы! Тем не менее, вела себя Люся деликатно-деловито. Сначала вежливый поклон всем. Потом она прекрасно, видимо, помнила свои служебные обязанности. Это белокурая, сочащаяся избытком плоти, королева. Поэтому глазами отыскала каждого из членов нашей небольшой московской группы. Улыбнулась и челноком пошла по залу, что-то шепча своим. Наконец очередь дошла и до нас. Для нас королева сделала небольшое антре. «Здравствуйте, здравствуйте, святое семейство! Что-то вы на жарковатом месте расположились!» Она улыбкой обласкала каждого из нас, и Ксению Маккарну, и Савелия Петровича, всем как на раздаче в столовой, но по одинаковой порции. Мне тоже досталось не больше, ни меньше. Люся была крепкий конспиратор. И, видимо, не хотела раньше времени даже намекать на нашу легкомысленную связь. А может быть, все уже и закончилось, и она ищет другого неутомимого спутника. Бог с ней, решил я. Ну, конечно, в основном здесь все существуют парами и надеяться, как в привычном Сочи, на свободную охоту не следует. Но мы чего-нибудь отыщем, откусим, а если надо, и отобьем. Жаркое у вас местечко. Мы ведь приехали сюда погреться, впитать в себя солнышко. «Еще прогреетесь!» Мягко оборвала Люся рассуждение Ксении Макарны. «А пока я вам советую, перебазируйтесь-ка на пару столиков вглубь, в тень, под кондиционер, и я, как к любимым соотечественникам, к вам подсяду». Расселись в холодке очень по-домашнему. Взаимная поддержка позволяла как бы стаей коллективно энергично опустошать стойки с приготовленной едой. Стаскивать к себе на стол разнообразие продуктов, основательно чуть ли не трамбуя, понапитывать свое многожаждущее тело. Два момента хотелось бы отметить за этим завтраком. Во-первых, Люся пришла не без известий. В холле всех нас ожидает обещанный ранее агент туристической фирмы, которая организует поездки в Египет и Израиль. Не являясь, естественно, этим самым агентом, она, Люся, от себя может сказать, что поездка изумительна. И если уж потратили такие немалые деньги, чтобы поехать на Кипр, надо напрягаться. Поездка займет три дня. Жить будем на корабле. И она может посоветовать при общении с турагентом вариант подешевле. «Ну а теперь», — сказала Люся, — Это, собственно, и был второй эпизод. Давайте потихонечку запасаться. Надо сказать, что к этой минуте нашего замечательного завтрака расторопный Савелий Петрович уже нанес целую горку ветчины и держал в запасе на столе пяток яиц. А домовитая Ксения Макарна уже легонько принялась шуршать полиэтиленовыми пакетами на коленях. Так как вы это делаете, Ксения Макарна, уже с укором сказала Люся, это в высшей степени непрофессионально. Ну что это у вас за робость, смущение? Чего, собственно, смущаться в почти своем отечестве? Ну что это за пакетики и сумочки? Вы сегодня же должны купить небольшие пластмассовые пищевые контейнеры, в которых обычно дети носят школьные завтраки. Вы кладете контейнер не на колени, а непосредственно на стол, Ну, конечно, афишировать целое утро этот контейнер не следует. Но вы, мадам, леди, и делаете, что пожелаете. Вы не экономите какие-то там центы и фунты. Денег у вас пруд-пруди. Вы поступаете, как вам хочется».